Глава двадцать четвертая. Я приезжаю домой. Сердце все так же бьется. Перед встречей с дочерью и отцом мне нужно успокоиться. Вот только как именно. Я все время только и делаю, что верю до миру на слово. Так, как и было всегда. Смотрю на пакеты, которые бросила на диван в гостиной, и хочется выть от полной растерянности». «Одна часть меня кричит, что Рустам специально всё подстроил. Ему выгодно нас разлучить. Вот только где-то в глубине сознания я понимаю, что он прав. Взгляд устремляется к приготовленным пакетам. На дне одного из них лежат долгожданные пинетки. Но теперь я совсем не готова к озвучиванию новости о прибавлении в семействе. Что, если Рустам прав, и я нужна только, чтобы родить наследника?» Вдруг Кира банально не может иметь детей, а я, как наивная дурочка, повелась на красивые слова и жесты. Собираю смыслами и решаю спрятать подальше подарочную коробку. Выкладываю только куклу для своей пока еще единственной дочери. Быстро принимаю душ и переодеваюсь. И только на выходе обращаю внимание на пиджак. Вчера Дамир небрежно бросил его в прихожей. Он никогда не отличался особой аккуратностью, но и не оставлял вещи прямо у двери. Долго смотрю на обычную мужскую вещь и совсем не понимаю, в какой именно момент начинаю проверять карманы. Кажется, я стала помешанной, но ничего не могу поделать. Недосказанность, все те тайны, что были и есть между нами, не дают покоя, сжимают тугими тисками и не дают вздохнуть. Пальчики касаются небольшого смятого листа. Тело начинает дрожать. Достаю бумагу и понимаю, что это чек из ресторана. Ресторан, расположенного на первом этаже отеля рядом с офисом любимого. Нервный смех вырывается из груди. Это могла быть обычная деловая встреча. Это логично. Офис рядом. Ресторан самый дорогой. Сколько раз он так делал? Шепчет мерзкий внутренний голос. Отбрасываю в сторону пиджак и вбиваю в поиск номер того самого ресторана. Не знаю, что именно хочу узнать. Как правильно задать вопрос? Чёрт! Не сдержавшись, чертыхаюсь. Какой ещё вопрос, Лера? «Добрый день!» Раздаётся на другом конце провода. «Добрый день! Это помощница Башарова Дамира Рустамовича. «Выдаю на одном дыхании. «Вчера мой босс оставил в ресторане свой портмоне. «Может ли он забрать его сегодня?» «Портмоне?» «Да!» «В надежде на опровержение всего и всех произношу». «К сожалению, нам никто не сообщал о находке. «Нет смысла приезжать, но если мы найдем что-то, «то можем доставить прямо в номер». «В номер?» «Да!» «Господин Башаров с супругой арендовали у нас номер на неделю. Для нас эти клиенты очень важны. Я обязательно...» Не слушаю дальше его трёп. Сердце больно сжимается от очередной лжи. Меня снова предали, а я повелась на красивую мордашку и разговоры о любви. Утираю слёзы и зачем-то набираю до мира. В очередной раз раздаётся голос автоответчика. Я не знаю, что именно делать. Так подстроить все невозможно, даже если предположить, что Рустам солгал. Чек я нашла в кармане любимого человека. Любимого, который женат, а я всего лишь эпизод в его жизни. Скорее всего, инкубатор. Если внутри меня растет девочка, то теперь Дамир точно заставит избавиться от ребенка. Хватаюсь за голову, которая вот-вот расколется на миллионы осколков. Присаживаясь на пуф, на меня начинает мутить, и я едва успеваю забежать в ванную. Знаю, мне нужно успокоиться ради нашего... Поднимаюсь и смотрю на себя в зеркало. В голове сразу всплывают его слова, как он ждал этого. Постоянно говорил о большом животе, как возьмет сына на руки, как первым услышит его плач. Сейчас я не уверена, что будет с ним. «С нами?» «Со мной?» Полощу рот и еду за Дианой. Дочка с радостью бросается на шею, спрашивая об отце. Я отвечаю уклончиво, потому что не уверена, что ее папа вернется. «Черт подери, Дамир! Если ты еще сердце моей малышки разобьешь, то я лично тебя придушу». «А мы можем остаться у деда?» спрашивает моя радость, делая совсем невинные глазки. Если ты хочешь, да, очень, начинает прыгать на месте и бить в ладоши. Мы найдем чем заняться, подхватывает разговор отец. Мы еще не выбрали самую лучшую русалочку. Русалочку? С улыбкой переспрашиваю. Ага, мотает головой дочь. Папа купил мне сразу несколько кукол, и теперь у них конкурс красоты. Это уважительная причина, чтобы остаться Мы начинаем смеяться И пока Диана расставляет свои игрушки Я занимаю себя приготовлением еды На самом деле я просто хочу скрыть волнение от отца Но понимаю, что разговора не избежать Где Дамир? Раздается спокойно родной голос Уехал в командировку Отвечаю, но не оборачиваюсь Сделаешь чай? «Конечно». Киваю и спустя пять минут ставлю чашку на стол. «Спасибо, милая. Поговорим?» «О чем?» «Ты напряжена, хотя утром была слишком веселой. Что случилось?» «Вздыхаю и смотрю прямо отцу в лицо. Собираюсь с мыслями, чтобы рассказать о беременности и своих предположениях. Вот только телефон прерывает мою задумчивость. Беру аппарат в руки». На дисплее высвечивается муж. Сердце начинает биться с удвоенной силой. Я хочу и не хочу его слышать. Но проигнорировать звонок не могу. Мне нужно всеми способами наладить общение. Найти компромисс, если мои предположения верны. «Да, дорогой», — отвечаю, одновременно улыбаюсь отцу и отхожу в смежную комнату, чтобы никто не отвлекал. «Вы звонили моему мужу?» «Почему?» Раздается женский голос на другом конце. «Мужу?» Переспрашивая, словно не расслышала. «Да». «Дамир Башаров мой муж, а ты его очередная любовница». Ноги подкашиваются. Приходится найти опору. Хватаюсь за спинку дивана и едва сдерживаю истерику. «Любовница! Любовница!» «Любовница!» «Слово, которое бьет в зону солнечного сплетения. Значит ли это, что он лгал мне? Или это все хорошо спланированный спектакль? Он ведь...» «Он говорил, что развелся!» Произношу не своим голосом. «Он всем так говорит!» «Я привыкла уже к этому!» «Она так горько это произносит, что совсем не возникает сомнений!» «Я люблю его!» очень сильно, поэтому терплю его похождения. Так или иначе, родить я не могу. Вот то, что меня вводит в шоковое состояние. Зажимаю рот руками, чтобы никто не слышал моих схлипов. Мне жаль, но я не верю, произношу неосознанно. Наверное, сегодня у меня слишком много стресса, но я не хочу, точнее, отказываюсь признавать данный факт. «Вы можете приехать. Мы сейчас здесь». «Мы?» «Да, я и мой муж Дамир». «Киваю пустоте. Мне нужно оборвать разговор. Повесить трубку? Но я не могу. Не могу отказаться от возможности лично убедиться в том, что все это только игра. Лживая и грязная игра ради наследника. Я приеду». «Лучше сейчас, потому что потом мы собирались в гости». Женщину называют номер, но я уже не могу контролировать себя. Тело содрогается от всхлипов. Я не могу. Не должна верить. На другом конце давно повисла тишина. А я все еще держу телефон возле уха. Не понимая, сколько времени проходит, только моя малышка выводит меня из этого состояния. Ради нее я готова собраться. Всегда собираюсь. «Ни один мужчина не сможет теперь сломать меня!» «Мама! Мама! Мы будем кушать!» «Да, конечно! Идем!» Беру ее за ручку и натягиваю улыбку. Диана снова начинает щебетать и спрашивать об отце, а у меня все внутри сжимается. Если все это окажется правдой, значит, Дамир разобьет сердце дочери. «Ему не нужна она!» Никогда была не нужна. Он даже не понимает, как привязал ее к себе. Сыграл на слабости и детской доверчивости. Прошу отца посидеть с доченькой, а сама еду в отель. Не знаю, что папа подумал, но лишних вопросов не стал задавать. Видимо, у меня на лице все было написано. В отеле быстро нахожу нужный номер. Стучу в дверь, и мне сразу открывает... Жгучая брюнетка в миниатюрном халатике на голое тело. Чувствую, как невидимая рука перекрывает доступ к кислороду. Еще немного, и у меня начинается самая настоящая паника. «Вы не из обслуги», — осматривая меня с ног до головы, произносит женщина, а я только мотаю головой. «Вы Валерия, верно?» «Да». Она складывает руки под грудью, Но не выглядит расстроенной. Она даже не сердится. «Что это за жена такая? Что у них за любовь такая? Проходите. Она отходит в сторону, давая мне войти. Я сейчас разбужу Дамира. Мои ноги перестают двигаться. Может, ослышалась? Что это значит? Он не может быть здесь. Не может просто так поступить. Дамир знает мою ситуацию». «Помнит, как поступила со мной его семья. Он не мог меня предать, воспользоваться мной. Не знаю, как именно получается сделать шаг, но когда оказываюсь в комнате, то даже отворачиваюсь и прикрываю рот ладонью. «Дамир, милый!» «Слышу, как Кира начинает его звать. Он что-то невнятно бормочет, а затем слышу свое имя. «Не могу вынести такого унижения». Сил нет, чтобы посмотреть предателю в глаза Значит, все это правда Правда Он хотел наследника Его жена не могла родить И тут он вспомнил о пустоголовой бывшей Быстро выбегая в коридор Слезы застилают глаза Кажется, сейчас мне еще больнее и обиднее, чем когда его брат обманом затащил меня в постель Я же знала Чувствовала подвох «Почему же так? Почему именно он причинил мне боль?» Ударяю несколько раз по кнопке лифта, когда вижу, что Дамир выскочил из номера, застегивая на ходу брюки. На нем все так же нет рубашки, и он босой. От этого еще больше захожу слезами. Он был с этой женщиной. Сорвался к ней, а меня бросил. «Ради нее». Ради своей жены я только эпизод, мимолетный эпизод, инкубатор. Боже, как же теперь сказать Диане? Моя малышка так тянется к этому, к... Не могу здраво мыслить. Все словно в тумане. Тело пробивает мелкой дрожью. Становится слишком холодно. Сажусь в машину и быстро стартую с места. В зеркале заднего вида я вижу его силуэт. Вижу, что он что-то кричит. Почему? Почему именно я? Машина набирает скорость, а я пытаюсь стереть соленые капли с лица, которые никак не хотят высыхать. Мобильный разрывается. Стандартная мелодия начинает раздражать. На экране высвечивается его имя. Он вспомнил наконец-то обо мне. Вспомнил Беру телефон и отключаю звук Но именно в этот момент слышу громкий сигнал Смотрю вперед и быстро выворачиваю руль влево Но на влажной дороге после дождя меня заносит Резкий толчок и я лечу вперед Становится больно, а затем темнота Слышу только непонятные звуки и голоса Но даже это не помогает вырваться из объятий темноты «Разум подает сигналы. Мне становится страшно за ребенка. Лишь бы с ним все было хорошо. Только бы он выжил. Эти мысли полностью вытесняют все, и мне кажется, я начинаю проваливаться в бездну. Но продолжаю твердить, чтобы мой второй ребенок выжил».